Рейнхард Гардиан учится самоконтролю. Часть его всплесков гасит Райера, но я неимоверным усилием сдерживал оборот. Желание ворваться в столичный особняк и убедиться, что Ариана в целости, становилась навязчивой идеей. Но если бы с ней что-то случилось, я бы уже почувствовал. Драконы чувствуют своих женщин, особенно тех, Что приняли сердце дракона и сделали все, что необходимо, для. Корхарт высыпался с потолка и неспешно оформился в гаркуна. Арианна не пострадала? И вам добрейшего вечера, милорд! прокряхтел он, стряхивая пыль с крыльев. Не пострадала? спросил с нажимом. Горкун скрежетнул камнями и хохотнул. Вы бы ей гордились, милорд! Мне искренне жаль того, кто перейдёт дорогу этой девушке. Псов Нижнего Мира я отправил к Фрея. Она всё ещё на вас злится. Вообще, вы удивительный дракон, милорд. Ваше умение злить женщин неподражаемо». «О чём ты?» «Арианна тоже на вас злится». «Почему?» Гаркун сверкнул красными глазами и не ответил. Да, наивно было полагать, что она поверит в мою доброту. Отпустит Шайри, отпустит ту, что въелась в сердце. Сильно злится. Убьёт, если встретит, не задумываясь. Мне вдруг невыносимо захотелось оказаться рядом. Сжать её мягкое тело в объятиях. И пусть она злится, колотит своими кулачками в мою грудь, Пусть швыряет в меня всем, до чего дотянется. Пусть даже опрокидывает тарелки с едой на мою голову. Лишь бы была рядом. Даже любопытно, какие ещё идеи придут в её миленькую головку. Но всему своё время. И политике, и отношениям. Ты видел Нору? Видел. Осторожно произнёс Гаркун и шагнул назад. Но после новости о том, что Ариана в порядке, Мысли о норы вызывали горечь в груди, не больше. «Вы в порядке, милорд?» «В полном». Устало выдохнул и скинул пыльный камзол. «С дороги я не успел даже принять душ и выпить чай, но теперь можно расслабиться. В стенах особняка моя женщина в полной безопасности. А в случае чего нас разделяют жалкие десять метров». «Да, я пытался разглядеть в окна хоть что-то, но кроме суетливой беготни слуг и тусклого света в окне своей спальни, не увидел ничего». «Рассказывай». «Арианна злится. Это первое», — усмехнулся. «Если бы не злилась, я бы очень удивился». «Она поняла, что вы используете её, но поняла и то, как важна проблема драконов. Второе...» Ей удалось выяснить, где находятся гнездовья гром-птиц, еще не вставших на крыло. Пришлось подняться и записать координаты, которые немедленно отправил в родовое гнездо. Нора наверняка потребует перепрятать птиц. Мы должны сработать на опережение, ударив одновременно по всем местам. Послание передал самым быстрым драконам из делегации Сапфировых и вернулся к разговору с Горкуном. И, лорд. Нора будет на аукционе, где продадут черную звезду. Она действует ссылсе Аркхарган. Император не участвует в заговоре. Он приказал Кайре выяснить обстановку в стае Сапфировых, а когда получил отчет, приказал не вмешиваться. Кража артефактов — исключительно ее инициатива, как и свержение власти в Империи». Хмуро кивнул. Эта информация поможет выстроить правильный диалог на завтрашней аудиенции с императором Гардии. Инора знает, что вы придёте на аукцион. Она не знает, что браслет Арианы не настоящий, и попросила сестру повлиять на вас, чтобы Чёрная звезда оказалась у них. Кошелёк первой семьи Гардии ничто перед сокровищницей сапфировых. Им не победить в аукционе честно, озвучил мысли Ариана планирует помочь сестре. Во всяком случае, обещала. Вы должны знать. Очень в этом сомневаюсь. Ари злится не только на меня, но и на Кайру. По словам бабушки, она любила сестру и доверяла ей. Сейчас её мир разрушен, и я должен быть там. Перевёл взгляд на окно. В моей комнате всё ещё теплился свет. Наверное, сейчас она с друзьями перемывает мои косточки. «Если вы окажетесь там, не только её мир будет разрушен, но ещё и ваш особняк. Возможно, пострадаете вы сами. Хорошо, что вы отправили к ней друзей. Это несколько сгладит её реакцию, когда она поймёт, что проносила ваш кулон больше суток, так и не сняв его». «Этого я тоже не знал». Думал, после нашего расставания Ариана сразу сняла артефакт, а раз нет, ритуал завершился. От этой мысли на душе потеплело. Осталось совсем немного. Маленький шаг с моей стороны, и я обязательно его совершу. Прямо сегодня. Не желаю оттягивать. Переживу, Корхард. Моя отрава может разрушить особняк до основания. Построю новый. Возвращайся и охраняй её. В случае чего, вызывай немедленно. Император Гардии назначил аудиенцию на завтрашнее утро. «Не оставляй, миледи, ни на мгновенье без присмотра». «Конечно, хозяин!» Я знал, что Арианна — ключ ко всему, но не думал, что поможет так быстро. Теперь осталось сберечь её до конца операции. Слишком много врагов. Мысль о башне в моём родовом гнезде становилась всё более привлекательной.